В один апрельский вечер 1915 года Мария, вернувшись домой, была несколько бледнее обычного и не такая оживленная, как всегда. Не отвечая на тревожные вопросы близких, она заперлась у себя в комнате. Она была не в духе. Не в духе потому, что на обратном пути из Порт-Колоу в Питерле шофёр резко рванул руль и автомобиль, перевернувший, толкнул на гроб. Мари, которая сидела кое-как, примостившись между приборами, оказалась засыпанной лавиной ящиков. Она была крайне раздрадосадована. Не боль её от ушибы, а от мысли и это было первое её соображение, что рентгеновские снимки, вероятно, разбились в дребески. Тем не менее, лёжа под грудой ящиков, она не могла удержаться от смеха. Её молодой шофёр, потеряв пресутствие духа и способность рассуждать, Бегал вокруг разбитого автомобиля и в пол голоса справлялся: "Мадам, мадам, вы еще живы?" Не сказав никому об этом приключении, она заперлась, чтобы подлечить раны, впрочем, легкие. Газетная статья в отделе происшествий и огравленные бинты, найденные в ее туалетной комнате, выдали ее. Но Мари уже снова уезжает со своим желтым саквояжем, круглой шляпкой и с бумажником в кармане. С большим мужским бумажником из чёрной кожи, который она купила в Ливоины. В 1917 году она забудет этот бумажник в ящике стола, откуда его извлекут только в 1934 году после её смерти. В нём найдут пропуск на имя мадам Кюри, начальника радиологической службы. Бумагу из отдела государственного секретариата артиллерии и боеприпасов разрешает та мадам Кюри, пользоваться военными автомобилями. Около дюжины командировочных удостоверений особого назначения, выданных Союзным женщинам, пранты и четыре фотографии: одна Мари, одна ее отца, две ее матери-госпожи Складовской и два пустых мешочка из подфиман, несомненно посеянных между двумя поездками на грядках лаборатории. На мешочках надпись: розмарин лекарственный, время посева с апреля по июнь, питомники. У мадам Кюри не было никакого особенного костюма для такого необыкновенного образа жизни. Та ры её платья украсились повязкой Красного креста, коика с приколотой булавкой к рукаву. Она никогда не носит косылки, в госпитале Мари работая с непокрытой головой, в простом белом лабораторном халате. Ирен сказала мне, что вы находитесь в окрестностях Вердена, писал ей из Була, её племянник Морис Кюри, артиллерий Я свою нос во все проходящие по дороге станитарные машины, но всегда вижу только крепи, гости расшитые голунами, а я не думаю, чтобы военные власти захотели упорядочить состояние вашего головного убора, не предусмотренного уставом. У кочевницы совершенно нет времени заниматься домашними делами. Ирена и Ева вяжут пуфляки для подотечных фронтовиков и отмечая на большой карте висящей в столовой ход боевых действий. галовые маленькие флашки, стратегические пункты. Марис требует, чтобы дети отдохнули на каникулах без неё, но на этом и кончается её попечение. Она не запрещает Ирине и Еве при воздушных налётах ночью оставаться в постели, вместо того, чтобы уходить в погреб и там дрожать от страха. Не запрещает им в 1916 году поступить в бригаду бретонских жнецов, чтобы заменить мобилизованных мужчин. И целые 2 недели резать снопы или работать на молотилке. Не запрещает им в 1918 году остаться в Париже при обстреле города Бертами. Она не стала бы любить слишком осторожна, слишком требовательна к дочерей. Ева ещё не может приносить пользу, но Ирен в 18 лет посвятила себя радиологии, не отказавшись при этом от сдачи экзамена на ассиста-отдрылости. Я отлужение лекций Сорбонны. Вначале она была лаборанткой у своей матери, затем стала получать самостоятельные задания. Мари поселила её в Гобеле в Петери и считает естественным, что Иренны, которую возложены слишком ответственные для её юного возраста поручения, пребывает в действующих армиях в Пурне, Гюкстатте, Анньен. Тесная дружба связывает Мадлен Кюри с дочерью-подростком. Полька уже не одинока. Она может теперь беседовать по-польски о своей работе и личных делах с сотрудницей, подругой. В первые месяцы войны она советует фрарен по очень важному вопросу. Правительство просит частных лиц сдать ему своё золото. Скоро будет выпущен займ, говорит она дочери. У меня есть немного золота, и я хочу вручить его государству. К этому я присоединю свои медали, которые мне совсем не нужны. Есть у меня и еще кое-что. Полености я оставил и вторую Нобелевскую премию, наш самый верный капитал в Стокгольме в шведских кронах. Я бы хотела репатриировать эти деньги и вложить их в военный займ. Это нужно государству, но я не строю никаких иллюзий. Деньги наши по всей вероятности пропадут, поэтому я них не хочу совершать такую глупость без твоего согласия. Шведские кроны, обмененные на франки, становятся французской государственной рентой, национальной подпиской, добровольной контрибуцией и понемногу распыляются, как и предвидела Мари. Мадам Тюри сдаёт своё золото во французский банк. Служащий, принимавший его, берёт у неё монеты, но с негодованием отказывается отправить в переплавку знаменитые медали. Мари нисколько не чувствует себя ошёбенной. Она считает подобные фетишид нелепостью и, пожав плечами, уносит коллекцию своих наград в лабораторию. Иногда, если выпадает свободный час, мадам Кюри садится на скамью в саду на улице Пьер Кюри, где растут её любимые липы. Смотрит на опустевшее новое здание Института радия, думает о своих сотрудниках, ныне фронтовиках, о своём любимом ассистенте, героически погибшем поляке Жане Данниче. Она вздыхает. Когда же кончится этот кровавый ужас? И когда можно будет снова взяться за научную работу? Мари не томится в бесплодных мечтах, и не переставая воевать, готовится к мирной жизни. Она находит средства перевести лабораторию с улицы Кювье на улицу Пьер Кюри, упаковывая, нагружая и разгружая, ведя свой ренденовский автомобиль от одного здания к другому. Анна выполняет труд муравья, который вскоре даёт результат. Новая лаборатория готова. Мадам Кюри завершает своё дело, защитив внушительным укреплением из мешков с песком пристройку, укрывшую радиоактивные вещества. В начале 1915 года она перевезла из Бордо свой запас радия и отдала его на службу стране. Радий радовный лучян оказывает на человеческое тело различные терапевтические действия. Мари посвящает свой грам радие в службе эманации. Каждую неделю она посылает пробирки с эманацией радия в госпиталь Большого дворца и другие лечебные центры. Они способствуют лечению неудачно зарубцевавших тиран и многих повреждений кожи. Рентгеновские автомобили Рентгеновские станции, служба эманации. Этого недостаточно. Мари заботится о судьбе лаборантов. Она предлагает правительству организовать и обеспечить подготовку специалистов по радиологии. Вскоре около двадцати слушателей первого курса собираются в институте ради. В программе теоретические занятия по электричеству и рентгеновским лучам, практические занятия и анатомия. преподаватели, мадам Кюри, Ирен Кюри и одна очаровательная женщина-учёная, мадмуазель Клейн. В тот десяток будущих сестёр-радиологов, которых Мария обучает с 1916 по 1918 год, набраны отъотсюду. Многие из них почти совсем не имеют образования. Престиж мадам Кюри в начале отпугивает учениц. Но сердечный приём, оказанный ему учёной физиком, покоряет девушек. Мария обладает даром делать науку доступной простым умам. Она относится с такой любовью к хорошо выполненной работе, что когда ученицы, бывшие прислуги, удаётся безукоризненно проявить рентгеновскую плёнку, это её радует как личный успех. Союзники Франции в свою очередь обращаются к знаниям мадам Кюри. Начиная с 1914 года, она часто посещает бельгийские госпитали. В 1918 году она командирована в Северную Италию, где изучает местные радиоактивные источники. Немного позднее она примет в своей лаборатории человек 20 солдат американского экспедиционного корпуса, которых ознакомит с явлениями радиоактивности. Новая специальная Приводит Марию в соприкосновение с самыми различными людьми. Некоторые хирурги, которые понимают пользу их случаев, считают мадам Кюри ценным сотрудником и крупным ученым. Другие, более невежественные, относятся к ее приборам с чертовским недоверием. Но после нескольких просвещений они убеждаются, что это дело стоит счел. И едва верят своим глазам, когда находят под скабелем в месте точно указанном Мари осколок снаряда, который они тщетно искали в повреждённом теле. И сразу Веровы, они готовы видеть в этом чудо. Элегантно одетая женщина, ангел-хранитель госпиталя, на глаз определяет положение этой скромно одетой личности, не считающей нужным называть себя. И порой ее обращается с ней как с мелкой служащей. Мари только забавляет их ошибкой. Мадам Кюри, почтенно держанная и недоступная, бывает очаровательная в обращении с раненными. Крестьяне, рабочие, пугаются римгеловского аппарата и спрашивают, не будет ли им больно при просвечивании. Мари успокаивает: вот видите, что это тоже фотография. Ей это удается вполне. К этому способствует красивый тембр её голоса, лёгкая рука, большое терпение и огромное благоговейное уважение к человеческой жизни. Чтобы спасти человека и избавить его от ампутации, от увечья, она готова на самые тяжкие усилия. Она не отступает от больного, пока не использованы все возможности. Мари не когда не говорит о трудностях и риске, которым подвергается не говорит ни о несказанном утомлении, ни о смертельной опасности, ни о буйственом действии рентгеновских лучей и радия на её слабый организм. Перед товарищами у неё беззаботное, даже весёлое лицо, более весёлое, чем когда-либо прежде. Война предписала ей хорошее настроение, как лучшую лечину мужества. А на душе у неё не весело. Её гнетёт глубокая тоска по своей прерванной работе, по родным в Польше, от которых нет известий, и ужас от охватившего весь мир бессмысленного исступления. Воспоминание как очевидцы о тысячах искормсенных тел, о стонах и рыданиях надолго омрачает её жизнь. Поушечный салют днак Перемирия застаёт Марие в лаборатории. Ей хочется украсить флагами эту трагедию, и она вместе с сотрудницей Мартой Клейн бегает искать по магазинам французские знамёна. Их нигде нет. Тогда она покупает три отреза ткани нужных цветов, а у борхицы мадам Бардине надфиг сшивает их и вывешивает на окна. Мари трепещет от волнения и радости и не может посидеть на месте. Анаимуд мазель клейн царятся старый радиологический автомобиль, измятый и изрубцованный за эти 4 года всяких приключений. Служги делин института физики и химии с алексу за роль и ведёт машину на удачу по улицам в водовороте счастливого и торжественно настроенного народа. На площади согласия толпа не даёт проехать. Люди влезают на крыльё Renault, взбираются на крышу, когда же автомобиль вновь трогается в путь. Доро ревёт на себе десяток лишних пассажиров, которые и просидят на импровизированном империале всё утро. В Марине одна от две победы. Польша возрождается из пепла после полутора векового рабства и делается непобедимой. Урождённая пани Складовская вспоминает своё детство под ермом Таривы, свою ёлашевскую борьбу. Не зря она когда-то прибегала к скрытным и хитростям с царскими чиновниками. Не зря вместо столарещими тайком посещала вольный университет, собиравшийся в бедных комнатах Варшавы, и учила грамоте крестьянских детей в Щуках. Патриотическая мечта, в войне, которая она много лет тому назад чуть было не пожертвовала своим призванием и даже любовью Пьера Кюри, на её глазах становится зрительной. Мари Юзафус Кладовскому, декабрь 1920 года. Итак, мы, рождённые в рабстве в цепях колыбели, увидели то, о чём мечтали — возрождение нашей страны. Примечание редакции: рождённые в рабстве в цепях колыбели. Адам Мецкевич Пантадеуш. Мы не надеялись дожить до этой минуты. Мы думали, что её увидят разве только наши дети. И эта минута наступила. Правда, страна наша дорогу заплатила за это счастье, и ей придётся ещё раз плачиваться за него. Но можно ли сравнивать сегодняшние точи в згоричью и уныние, которые мы испытали бы после войны, останцы больше по-прежнему в цепях и раздроблённой на кусочки. Я так же, как и ты, верю в будущее. Это надежда. Эта мечта утешает Марии Кюри в ее личных невзгодах. Война помешала ее научной работе, война подорвала ее здоровье, война разорила ее. Деньги, которые она вручила государству, растаяли, как снег на солнце. И задумываясь над своим материальным положением, она грустит. Ей за пятьдесят, и она почти бедный человек. У нее только профессорская жалованье, двадцать тысяч в год. Хватит ли у неё сил ещё несколько лет до получения пенсии совмещать преподавательскую работу с директорством в лаборатории? Не оставляя своей новой военной профессии, ещё 2 года предстояло учащимся слушать курсы радиологии в Институте Радиа, Мария вновь отдаётся страсти всей своей жизни физике. Марию уговаривают написать книгу "Радиология и война", в ней она превозносит блага научных открытий их общие человеческие ценности. Трагический опыт войны дал ей новое основание для преклонения перед наукой. История военной радиологии даёт родительный пример неожиданного размаха, какой может получить в определённых условиях практическое приложение чисто научных открытий. В довоенное время их лучи имели весьма ограниченное применение. Великая катастрофа, разродившаяся на человечестве, вызвала такое страшное количество человеческих жертв, что появилось горячее желание спасти всё, что только можно, и употребить для этого все средства, подобные вберечь и защитить человеческие жизни. И то чувство, как мы видим, рождается стремление взять от их случаев предельно всё, чем они могут быть полезны, казавшееся трудным Оказывается, Лёвкин и сразу получает нужное решение. Оборудование, стат всё множится как по волшебству. Люди несведующие обучаются, а равнодушные отдаются делу. Так научное открытие в конце концов завоёвывает своим настоящим полем действия. Такой же путь развития прошла и радиотерапия, то есть применение в медицине радиоактивных лучей. Таким образом, вывод, мы можем сделать из этой неожиданной удачи, выпавшей на долю новым видам излучений, открытым в конце XIX столетия. По-моему, она должна вселить в нас ещё большее доверие к бескорыстным исследованиям и усилить наше восхищение и преклонение перед наукой. В этом толком научном произведении невозможно уловить всё значение личной инициативы Марии Кюри. сколько в нём дьявольски безличных форму, сколько упорства в желании истушиваться, остаться в тени. Марине враждебно своему я. Оно просто не существует. Кажется, что вся её работа велась на какими-то таинственными существами, которых она называет то лечебными учреждениями, то просто они, или же в крайнем случае мы. Само открытие ради относится к новым видам радиации, открытым в конце XIX столетия. А если мадам Кюри вынуждена говорит о себе, она пытается слиться с безымянной толпой. Изъявив желание, как и многие другие, послужить делу национальной обороны, пережитые нами годы, я сразу обратилась к области радиологии. И сюжет одна мелочь доказывает нам, что Мари отлично сознаёт, какую помощь оказала она фронту. Когда-то она отказывалась, и впоследствии снова откажется от ордена почетного легиона. Но близким ее не известно, что если бы в 1918 году ее представили к награде за военные заслуги, это был бы единственный орден, который она бы приняла. Ее избавили от необходимости поступиться своими правилами. Многие дамы получили знаки отличия, орденские розетки. Моя мать ничего. Несколько недель спустя роль, сыгранная ею в великой трагедии, изгладилась из всех из памяти, и несмотря на её исключительные заслуги, никто не подумал приколоть солдатский крестик к платью мадам Чюри.